говорят, от чего ж не поверить. Наконец, обесчисленных цифрах, казалось бы, уж кто кто, а математик должен и уважать их, и конкретно представлять в каждом случае, что именно за ними стоит. Но куда там? Мы уже видели, цифры сыплются из-под пера нашего математика, как из рога изобилия. И все перекошенные, деформированные, уродливые, колечные даже наблюдая явления и вещи в непосредственной близости он не может дать их достаточно чёткую цифровую характеристику так на одних страницах архипелага том второй страницы 77-81 уверенно заявляет что в кибастусском лагере где он сам находился было 4000 заключённых А на других 249, 265, 275, 288. Столь же уверенно, что 5.000 и даже страница 12 около 6. В чему же верить? Ему ничего не стоит любую цифру, что называется вывернуть наизнанку. Например, рассказывает о Якобе, имевшем место ничем не вызванной стрельбы охраны по заключённым. В результате чего 16 из них были ранены. Это на странице 301 третьего тома. А на странице 331 эти 16 раненых уже фигурируют как убитые 16. Последний случай похож на сознательный фокус, построенный в расчёте на невнимательность читателя. И то сказать, такому ли человеку брезговать подобными фокусами? Мы же отмечали, как в своих целях он фальсифицировал даже цифру населения нашей страны. Писал, что к концу 1941 года под властью немцев было уже 60 млн советского населения из 150, то есть потеряли, мол, за такой короткий срок уже едва и половину людских ресурсов. На самом деле наше население составляло тогда около 195 млн. В другом случае он пишет о 1928 году о паре индустриализации. Задумано было огромной мешалкой перемешать все 180 млн. В действительности тогда население страны было около 150 млн. Иначе говоря, в одном случае ему хотелось сгустить краски путём уменьшения цифры, и он запросто уменьшает её на 45 млн. В другом для этой же цели надо было цифру увеличить, и он её без колебаний увеличивает на 30 млн. Так что плюс-минус 30-45 млн для него никакая не проблема. И подобно Мурзу он ведёт себя всюду, в любой сфере, где пытается оперировать цифрами. Скажем, вздумалось ему приуменьшить трагедию кровавого воскресенья 9 января, 1905 года, когда обильно пролилась кровь рабочих Петербурга, и он пишет, что, мол, тогда было убито около ста человек, а это при уменьшении числа убитых в десять раз, да еще было свыше двух тысяч раненых, о которых историк-математик вообще умолчал. Любопытнейшие фокусы такого рода показывает Факир Александр на тему тюремно-лагерного быта. пишет, например, что одну группу заключённых везли из Петропавловска в Москву, и что путь этого поезда продолжался 3 недели, и что в каждом купе обыкновенный купированный вагон было по 36 человек. Тут всё, как говорится, даёт обильную пищу уму. Во-первых, какой Петропавловск? Ведь их два: в Казахстане и на Камчатке. судя по времени пути можно предполагать что подразумевается второй но это как известно морской порт и прямого железнодорожного сообщения с материком у него нет так что заключенное предстояло прежде пересечь воды тихого океана до охотского японского морей прибыть в приморский край а уж потом допустим из владивостока однако здесь новая заковыка и Непонятно, зачем через просторы океана, двух морей и всей страны везли такую пропой заключённых в столицу, где, по многократным уверениям Солженицына, их и без того была тьма. Разве не в обратном направлении обычно везли их? А если допустить, намёк такой есть, что это были люди каких-то редких, ценных и нужных в Москве специальности, то разве не постарались бы вести их в человеческих условиях? Ну, по крайней мере, хотя бы в таких, чтобы доставить в пункт назначения живыми. Ведь 36-то человек в четырехместном купе не только три недели, но и нескольких часов прожить не смогут. Передавить друг друга и задохнуться. Да и как их туда запихать? Разве что предварительно отрубив руки да ноги и уложив как дрова в полейнице. Но без рук и ног зачем они были бы нужны в Москве? В приведенном примере, как видим, 36 разделить на 4 равняется 9. Солженицын рисует девятикратное превышение над тем, что полагается. Но это для него совсем не предел. Далее он рассказывает о тюрьмах, в которых будто бы сидело по 40 тысяч человек, хотя рассчитаны они были вряд ли на 3-4 тысячи. Тут уже превышение раз в 10-13, если не больше. То есть, как бы в одном купе наш математик утрамбовывает уже человек по 40-50-55. Потом мы выслушиваем его информацию еще об одной тюрьме, где в камере вместо положенных 20 человек сидело 323. В 16 раз больше, затем в одиночку вталкивали по 18 человек. Значит, 18-кратное превышение. Рекорд? Нет. Читаем еще раз. Тюрьма была выстроена на 500 человек, а в нее поместили 10 тысяч, в 20 раз больше. Вот уж это, кажется, Солженицынский рекорд в данном виде упражнений, ибо если перевести все в купейное исчисление, то получится 80 человек в одном купе. Разумеется, сам Солженицын, как мы знаем, в таких купе не ездил, в подобных камерах не сидел. в похожих тюльмах не был и ничего подобного не видел своими глазами, но говорят, от чего ж не поверить. Иногда, поведав об очередном купе, он рекомендует читателям: "Прикиньте, разместитесь", то есть предлагает произвести, как выражаются юристы, следственный эксперимент. Дельно. Но почему вы и самому вместо ссылки говорят: "Не произвести хоть один какой-нибудь экспериментишка"? Допустим, с утрамбовкой купежевыми людьми трудновато где найти несколько десятков желающих изведать такую пытку. Но вот в случае гораздо проще. Уверяет Солженицын, что в лагерях царил среди заключённых гики разгул блуда. Но поверить в это трудно, ибо в других местах архипелага он же сам без конца твердит о безнуряющем труде, о голоде, о болезнях и так далее. до да любовных, или здесь у тех. Но автор настаивает и приводит такой пример. В одном детском лагере между его мужской и женской частью столбы с колючей проволокой под током шли только в один ряд, то есть не было между частями прогалы, и соприкасались они непосредственно. И вот вам говорят. Сам-то опять, конечно, не видел Владимир Бушин. Ненасытные туземцы, так он упомянет товарищи по несчастью. Владимир Бушин. Сбивались к той проволоке с двух сторон. Женщины становились так, как моют полы, и мужчины овладевали ими, не переступая запретные черты. Тут редко кто не скажет полную, Александр Семёнович, побойтесь бога. Во всяком случае, на сей раз лестственный эксперимент проделанный лично был бы же весьма желателен, да и уж очень прост. Действительно, Из недомашних реквизитов требуется одна лишь колючая проволока, но она как раз у Солженицына есть, снял с забора вокруг имения в Вермонте. А все остальное, что называется, под руками. Так, вместо того, чтобы другим-то совета давать, натянул бы дружок снова проволоку для полноты эксперимента. Хорошо бы предварительно поголодать с недельку, а по проволоке пустить ток. Но не обязательно. Поставили бы с той стороны, кого надо, как надо, и не переступая черты, благословясь, покажем себя сани по всей тяжке. Конечно, наличие колючей проволоки не исключает возможности досадного члена вредительства. Но зато как эффектно можно было бы потом затыкать глотку всем этим фомам неверующим. Никогда я не буду судить о делах, о которых недостаточно знаю. Примечание. Из выступления по французскому телевидению 9 марта 1976 года. Это дело я сам проверил, сам испытал. Реальнейшая штука. Тема требовала от автора чистой совести, чутких рук и основательных знаний. Александр Солженицын своим невежеством, верхоглядством, да злобностью только изгадил ее. Многие трагические аспекты профанировал, да и просто портал. падал в кощунственно-комическом свете. Ничего и нового у него получиться и не могло, ибо всё это для него не боль, не трагедия, а лишь повод для краснобайства, до саморекламы, похвальбы, до излияния жил